На первых порах она шла вяло, с переменным успехом, и если сильный расклад доставался одному из игроков, остальные с легкой душой пасовали, не рискуя блефовать, так как прекрасно понимали, что здесь собрались профессионалы. Больше всего почему-то сегодня не везло именно принцу. Игра фишек перед ним постепенно таяла, А потом через пару часов половина слегка разочарованных гостей вернулась в зал, где по-прежнему гремела музыка, и напрасно это сделала, так как карта наконец-то пошла, причем сразу всем, и ставки начали повышаться после первой же раздачи. Принц Флоризель, сидевший слева от дилера, провел рукой над своими картами, лежащими перед ним на столе, рубашкой вверх, обвел взглядом своих партнеров, затем задумчиво уставился в потолок. Удваиваю ставку. Маги напряглись, но не почуяли ни одного магического посыла, ни от принца, ни от остальных игроков. — Вы даже не посмотрите в свои карты? — поразился Дегласиен, сидевший по левую руку от него. Его волнение было понятно. Торг переходил к нему а странные действия принца ставили его в тупик зачем пожал плечами принц я уже проиграл половину того что принес с собой пришла пора рисковать играю в темную а, -а, -а, а его партнеры успокоились и принцу даже стало стыдно а будь этих наивных простаков было гораздо проще чем отнять у ребенка конфету Отнять у ребенка конфету. Да он любого, кто пойдет на такое святотатство, лично загрызет. Принц помотал головой, сдерживая внезапно обуявший его гнев. — Что с вами, принц? — заволновался граф. — Да так, что-то вспомнилось. — Ну да, дети, в смысле совесть почему-то проснулась. — Это ж замечательно, память просыпается. — У вас в Баккарде где-то есть дети, вы это вспомнили, и вас теперь мучает совесть. Как же они там сейчас без отца? — Ну да, типа того, — согласился слегка ошарашенный принц. Перед его мысленным взором внезапно появилось какое-то мощное растение, тыкавшееся в него своими ветками, ручками, и огромные, похожие на гигантские маки, цветы обижены пищащие с этих веточек ручек. — Папа, они нас не кормят? Принц опять потряс головой. — Что-то еще вспомнилось? — азартно спросил граф. Флоризет посмотрел на что-то строчащих, выдернутых из-под мантии блокнотах магов, и отрицательно покачал головой. — Нет, ничего. — Так, может, вернемся к игре? — осторожно спросил барон. Нет проблем. На лицо принца опять легла маска полной невозмутимости. Кстати, в вашу очередь, барон, повернулся он к Галасьену. Я свою ставку удвоил, отвечайте. На ну, разумеется, в центр стола переместилась горка фишек барона, поддержавшего ставку. Я тоже не хочу выходить из игры, азартно воскликнул граф мельком глянув в свои карты. Гора фишек в центре стола стала еще больше. — А может, и мне сегодня повезет? Лорд уравнял ставки и вопросительно посмотрел на принца Флоризеля. Его высочеству по-прежнему было стыдно, а потому он, не глядя, откинул ближайшую от него карту в снос и только потом покосился... На полосатую рубашку снесенной карты. С ума сойти, даже не глядя, но он умудрился скинуть именно ту, которая в раскладе была лишняя. Покосился на верхнюю карту колоды, лежащей перед дилером, и удрученно вздохнул. Все правильно, это Джокер. Секрет его успехов закаточным столом был предельно прост. У его высочества Была феноменальная зрительная память, и через две-три партии рубашка каждой карты намертво отпечатывалась в его подкорке. Это только на первый взгляд, они все казались абсолютно одинаковыми. Замените. Маги опять напряглись, и опять напрасно. Магических посылов от принца не было. Скопившиеся вокруг игрового стола зрители возбужденно загудели. Слух о том, что наконец-то пошла большая игра, уже разнесся по замку, и гости поспешили покинуть танцевальный зал, чтобы полюбоваться на искусство принца. — У него есть Джокер! — донесся до Флоризеля взволнованный голосок какой-то девицы. — Да кто же его знает? — пожал плечами ее кавалер. — У него и так по лицу ничего не прочтешь. А сейчас он вообще играет в темную. Ах, играть в темную в покер — это так романтично. Я бы сказал интригующе и глупо. Еле слышно прошептал ей на ушко кавалер. уверенный, что принц его не слышит. Вернее, было бы глупо, если бы ему так чертовски не везло. Поговаривай, что он за Джокера душу дьяга продал. «Может предложить в следующий раз менять колоду перед каждой новой партией?» Подумал принц, а потом внезапно разъярился. «Ах так! Душу Диаго продал? Ну так фигушки вам! Они свежая колода перед каждой новой партией. Мы, в конце концов, в одинаковых условиях. Глаза у всех есть, а если не умеете ими пользоваться, пеняйте на себя, это уже ваши проблемы». Буря чувств, раневшейся в душе его высочества, не затронула ни один мускул халеного, аристократического лица принца, невозмутимо наблюдавшего, как его партнеры по карточному столу меняют карты. Барон скинул две, лорд Салендброк одну, и только граф остался при своих, решив, что его расклад и так достаточно силен. Начался второй круг торговли. Пожалуй, я удвою ставку еще раз. Флоризель пододвинул к центру стола все свои оставшиеся фишки и вопросительно посмотрел на барона Дегласиена. — Да, а Барон нервно поборованнул пальцами по столу. — Впервые вижу. темные и покер. Бред. Дегласиен покосился на графа с лордом. — Нет, я, знаете ли, пас. — Я тоже, — откинулся на спинку кресла лорд. — Сегодня не мой день, а я отвечу, — азартно сказал граф, сдвигая в центр стола свои фишки, — и ставлю сверху еще тысячу. Будь, граф, внимательней, конфуза бы не произошло. Довесок в десять фишек — Достоинством в сотню золотых каждая ставил принца в щекотливое положение, так как его фишки кончились, а старый бриганский кодекс чести, куда включались и правила поведения за игровым столом, позволял играть только на наличные. «О, принц!» — всполошился хозяин замка, сообразив, какую допустила плошность. Дозвольте повышение ставки снять я вправо. Ну что вы, граф, какие пустяки, отмахнулся принц Флоризель. У меня с собой шкатулка инкрустированная неплохими камешками. На ту же тысячу потянет, если вы, конечно, не возражаете. Конечно, обрадовался граф, я вашу ставку принимаю и предлагаю потом вскрыться. В ответ принц мило улыбнулся, запустил руку в карман и выудил шкатулку, не сразу сообразив, что зацепил вместе с ней что-то лишнее, что-то такое, чего в этом кармане по определению быть не должно. — Ну, это явно лишнее, мы говорили только о шкатулке, — рассмеялся граф и замер, уставившись на ожерелье, которое с недоумением — вертел в руках принц Флоризель. — Позвольте, принц, откуда вас ожерелье моей жены? — Я сам не знаю. Принц вытащил из другого кармана пиджака платочек и вытер им покрывшийся испаренный лоб. — Поверьте, граф! — развел руками принц, заставив гостей дружно ахнуть. Принц проследил за их глазами и уставился на платочек, который по-прежнему держал в руке. Это были элегантные женские трусики с искусно вышитой на них монограммой Л.К. Леди Кентервиль сообразил похолодевший принц, понимая, что попал. Причем попал конкретно. Дуэли не избежать, а ему так не хотелось убивать графа, которому он испытывал... Искренне дружеские чувства. «Я жду вас завтра в восемь часов утра в Гургонском лесу скорбящего дуба. Мои секунданты навестят вас, чтобы договориться об условиях дуэли». Побогровейший граф рывком поднялся из-за стола, шевернул свои карты рубашками вниз на стол и удалился с гордо поднятой головой. Прошу прощения, господа. Принц тоже встал, но кажется, мое присутствие здесь стало неуместным. Принц Флоризель открыл шкатулку, кинул в нее жерели и трусики графини, захлопнул крышку, ответил всем присутствующим короткий, полный достоинства поклон и вышел из комнаты. Вот это да! Лорд. Саленд барок покосился на шкатулку, перевел взгляд на карты графа. Король, дама, балет, десятка и девятка червоной масти. Стрит флеш, однако, а что было у принца? Сидевший рядом, барон не удержался и вскрыл карты, серотливо лежавшие возле шкатулки. Ого, вовремя я спасовал, пробормотал барон и покачал головой при виде четырех тузов и Джокера. Это была самая высшая комбинация в этой игре. Даже если б графу достался один из тузов принца, и у него оказался флеш-рояль, три туза Флоризеля и Джокер все равно били бы его карту по правилам бриганского окера.